К носу медленно приближался лучше всех спрятанный. За спиной маячило что-то оранжевое. — Спасибо, помощник. Мне это было действительно необходимо. Мне явно повысился адреналин во время этих игрищ. — Сделай меня победителем, — отдуваясь, проговорил Гзин. — А не хочешь? Тогда убей. —— Когда ты пробежал мимо меня? — Может, в парке? — Но как? «Брэм, ты, должна быть, знаешь о бегающих охотниках?» «Я не знаю такого слова. Большинство охотников промахиваются в бегущую цель в восьми случаях из девяти, поэтому стараются выбрать самую медлительную добычу. Только некоторые виды едоков мяса выбирают добычу и преследуют ее до победного конца. Так делают волки и люди». Большие кошки не относятся к бегающим охотникам, как, впрочем, и зины. Ваши предки усвоили, что они лучше выслеживают врага и... или находят его позже. Именно это заложено в вашем мозгу. Ты знал, что победишь? Да. А если бы мы приезжали только до парка? Тогда бы ты победил. Спасибо за урок. Тебе спасибо. Славная получилась фраза. Интересно, кто его научил этому? — Луис, — вывел из задумчивости голос Брэма, — посмотри вокруг, что скажешь. — Впечатляет. Вся эта зелень от подножия гор до снеговых вершин. Но я не очень-то удивлен. Удобрением для гор является вся грязь с морского дна. — А что еще? Некоторые трубы перестали доставлять флуп. Это объясняет наличие низких гор. Мне видны реки, текущие от подножия гор. Эти горы будут являться источником землетрясений кольца. Сложная среда? Полагаю. Брэм, мы видели это все пятьдесят фаланов назад. Ты видишь признаки жизни в горах? Да. Когда-нибудь на карту нанесут расстояние твоего мира до этих гор. Луис? я приготовил еду помощник лучше всех спрятаны отведите его в столовую и все покажите да когда-нибудь на карту нанесут расстояние твоего мира дайте гор Лис я приготовил еду помощник лучше всех спрятанный отведите его в столовую и все покажите лучше всех спрятанный распылел глаза паутины на все четыре стены столовой За одним окном, больше напоминавшим лужу пролитой воды, виднелся ряд темно-зеленых конусов в белых шапках. За вторым — край стены. Медленно дрейфовавший назад в третьем окне были видны голосатые мужчины. С помощью веревок они тащили квадратную плату по направлению к Луису, к машинных людей и украденному глазу паутины. «Я оставил тебя шесть дней назад». — начал лучше всех спрятанный. — Чтобы посмотреть, когда ты проснешься. — Что они делают? — Они двигаются к краю стены наиболее доступным для них путем. — Но зачем? — Я не знаю, — ответил Зин. — Может, Брэм знает. Пока ты болел, он отыскал твоих друзей и строителей городов и посадил их на борт скрытого патриарха. В течение дня они переместили корабль. Брэм изучает стены — Зачем? — снова спросил Уэс. Мы не знаем. Требуется замена реактивных двигателей, иначе сместится центр кольца. Тот защитник, который видит это, будет устанавливать двигатели на краю стены. Правильно? — Теоретически правильно. — Почему Брэм не там? Кукольник издал короткий резкий звук, как будто чихнул кларнет, если бы он умел чихать. Если защитники знали, что три расы совершили вторжение, а четвертые с орбиты наблюдают за результатами, они должны были бы роиться на карте Марса. Дать им приличные телескопы? Нет, они имеют их. Ах! Ах! Брэм тоже должен быть на краю стены, он же все готовит. Другие защитники, если у них получится, уничтожат его». В таком случае глаза кукольника смотрели друг на друга. «У нас есть изображение части края стены. Мой зонт, двигаясь вдоль края стены, находится на солнечной орбите более фалана для съемки и регистрации всего происходящего. Мы сможем многое увидеть», — закончил лучше всех спрятанный короткой трелью. Все три изображения начали медленно увеличиваться. С вороньевых гнезда на носу скрытого патриарха. Сливные горы увеличивались до тех пор, пока только одна не оказалась в поле зрения. Бледная и темно-зеленая трава и лес переходили в снежно-белую вершину. Самый пик был погружен в черный узел густого тумана. Грязь морского дна выливалась из сливной трубы с тысячи мильной высоты. Зонда. Край стены постепенно исчезал. Луису приходилось напрягать зрение, чтобы его рассмотреть с украденного глаза паутины. Луис рассмеялся. Холмистый пейзаж, виднеющийся за краем парящей на высоте двадцати футов платы круизёра машинных людей, напоминал тысячи спящих бегемотов. Чуть более тридцати людей, неизвестной Луису расы, тянули за веревки грузовую плиту. Мужчины были обернуты во что-то светлое, и больше из одежды на них ничего не было. Зато прямые черные волосы покрывали не только голову, но и спину, доходя до ягодиц. Вероятно, волосы спасали их от холода. Они бегом поднимались к горному кряжу, под которым их ожидали 30 волосатых женщин. Их взволнованные крики подбадривали мужчин. Среди них маленькая краснокожая женщина — пытается руководить остальными, вовсю размахивала руками. Дорога становилась круче, и мужчины больше не могли бежать. Когда они приблизились к вершине, женщины ухватились за веревки и начали тянуть вместе с мужчинами. Это было настолько смешно, что Луис начал задыхаться. Часть женщин тянула за веревки, остальные бежали сзади. У женщин, как отметил Луис, были такие же сильные ноги, как у мужчин. Они поднялись на гребень и, пытаясь снизить скорость, начали спускаться вниз. Точка обзора двигалась все быстрее и быстрее над землей. Наконец, все бегуны исчезли. Холмистая местность превратилась в горную, и Луис осознал, что наблюдает за подножием Сливной горы. Помощник взвыл, что означало «смех» у Гзинов. «Я не считаю их разумными существами». Но в величинном изображении сноса скрытого патриарха вместо пика сливной горы появились цветные точки и мигающие маяки. «Мигающие маяки? Гелиографы! Какой ты, оказывается, проницательный, Луис!» «Ребенок Гул рассказывал мне об этом. Их империя поддерживает связь в сливных горах с помощью гелиографов. Вы можете себе представить, как они это делают». Ведь гулы не переносят дневного света. Ночью они видят мерцание, сохранивших дневной свет горы. Этого вполне достаточно. Но вот как они отправляют сигналы? Они должны покупать сообщения у местных жителей. Наверное, это также относится и к сделкам с людьми сливной горы. Держу пари, что они не используют решатра. Да, много и многое не надо». Мы видим только сверкание счастья и сливных гор. Несколько тысяч сообщений, посылаемых на поверхность, должно хватать для объединения всей империи. А что скажешь вот об этих шарах? Лучше всех спрятанный опять издал трель. Десятка два цветных точек дрейфовало на уровне ледяных вершин. Основное же количество точек было в промежутках между горами. Это шары с горячим во с духом, повсюду, где мы можем наблюдать, видны эти плавающие между горами точки. Как много изменений! Харкоби Паролин и Каварес Диняйок вошли с блюдами плодов. Лучше всех спрятанный засвистел, и стремительно летевшие край стены и подножия гор замерли. Строители городов поставили подносы с коричневыми и желтыми корнями и миской с розовой жидкостью на стол, Аркави Паролин устроилась на коленях у Луиса и стала внимательно изучать его лицо. «Нам было одиноко. Это было так естественно, как будто они знали друг друга давным-давно, и Луис просто вернулся домой. Вы не будете одиноки со мной». «Нам сказали, чтобы мы пришли», — кивая в сторону кухни, — пояснила женщина. «Они подчинялись защитнику, и это тоже выглядело вполне естественно». — О чем вы говорили? Время от времени он приходил и, озираясь, относил изменения в наш курс. Или рассказывал нам о ветре и течениях, или о ловле и приготовлении рыбы, или теплокровных, или ухаживал за садом. Он говорит, что мы недостаточно едим красного мяса. Это в нем говорят его предки. — Луис, ты выглядишь так же молодо, как Кава. — Может, ты... — Только для людей шара, — перебил кукольник. — экзинов шара для исцеления местных гаменидов или местных зинов или других раз тысячам представителей моего вида потребуется целая жизнь на изучение и проверку Харкабипаролен серодито уставилась на кукольника и отвлеклась только на появление Каванджа Джока с бревом вошедших с большим количеством тарелок на тарелках были шесть больших необыкновенно безобразных глубоководных рыбин две еще дергались а остальные были поджарены вместе с какими-то незнакомыми растениями овощами зинов а в миске оказались сырые овощи из охотничьего парка зинов Рыбья кровь заглядывая в одну из принесенных мисок поинтересовался луис